Ожидания наши не оправдались примерно во всем. Вопросы, куда мы пропали, явно оставили на потом. Потому что Анклав был в панике, и всем было глубоко плевать, куда мы летали и за к а к и м чертом. Более того, домой нас даже не отпустили сразу, едва мы выбрались из самолета, потащили на совещание. Примерно о том, что случилось, догадывались немногие. Терренс, например, которому я рассказывал больше. Но все равно эфир замолчал, связь со всеми базами пропала разом, сменившись помехами, GPS отключился, а ещё ко всему немало людей просто пропало. Исчезли? Кто? А вот м и ч например, и Джеймс с Дуэйном, те самые, которые должны были лететь с нами на разведку мутного пятна. Вот так. И кто, говорите, сюда провалился вместе с девицей-сержантом? Девица тоже исчезла, к слову. «От всех остались спутниковые телефоны», — известил меня Терренс. «Ты был прав». Это было главным признаком агента. К вечеру с баз прилетели самолёты с паникующим руководством. Их как-то успокоили и отправили обратно, уже успокаивать личный состав. На базу в Грейт Фоллс дали команду снимать все дальние посты. Не от кого уже защищаться. Адаптанты, конечно, могут появиться и ещё появятся, но не сейчас, как мне кажется. А кто ими станет — тоже вопрос. Совещание собрал Уоррен, понятное дело. И шло оно с утра без перерывов. Люди прибегали, убегали, возвращались. Все немного паниковали, но в о р о н держался. Но я от него ничего другого и не ожидал. Он и меня вытащил выступить перед всеми, кто собрался. А собрали все руководство Анклава, всех служб, кого поймали. Труднее всего было объяснить, что случилось. Хорошо, что запомнились объяснения Милославского. Еще труднее оказалось ответить на вопрос, откуда ты это все знаешь. Так что отвечать я не стал, сказал, что закрыта я информация. Ну и самый главный вопрос задал в о р о н «А что делаем дальше?» «Живём», — пожал я плечами. «Что нам ещё остаётся?» «Что для нас изменилось?» «Ничего. Разве что нет больше угрозы со стороны федералов. Мы теперь сами себе хозяева. А пока надо определить границы районов тьмы. Надо перегонять в анклав всё ценное, что есть в других местах. Хотя бы даже в Баффало. Много машин, много самолётов и вертолётов. «Я бы Баффало заселил», — сказал Уоррен. «Перетащил бы туда людей из Флориды. Освоенный анклав, восстановленное производство — это не следует бросать. Флорида — бесполезное место, там себя не прокормишь. Надо всем оттягиваться сюда, где нефть и хлеб». «Ну да, я согласен. Государственный, так сказать, подход. Поэтому Уоррен хозяин Хаски e н е р д ж и а я оливковым маслом торговал раньше. Пасеньки и шапка. А что с базами делать?» — спросил кто-то. у о р р н жестом переадресовал вопрос мне. «Оставить, где есть», — повернулся я к залу. у к о м п л е к т о в а т ь личным составом по минимуму. Воевать уже не с кем. Лишь бы от т в а р и могли отбиться и нести дежурство». «Поддерживаю», — сказал Терренс. «Нам будет нужен каждый человек». «Гарден-Сити», — сказал я. «Что Гарден-Сити?» у о р р н снова обернулся ко мне. «Федералы организовали там форпост. Навезли много техники, много самолетов». Всё это надо перегонять. Планировали оттуда раздвигать границу дальше. — Куда вывозить, сюда или в Баффало? — Больше сюда. В Баффало и так всего хватает. И двигаться южней. Чем больше накопим запасов сейчас, тем проще будет жить дальше. Создавать запасы, много запасов. Тащить всё. Вплоть до того, что разбирать брошенные машины на запчасти и укладывать на хранение. Ворон к е в н у л что-то записал. «Не знаю, совпадение или нет, но на территории Анклава за день появилось больше провалившихся, чем за месяц до этого», — заговорил мэр Роджерс. «В основном оказались недалеко от городов. Ну да, в о т с т о й н и к е проваливались тоже, больше неподалеку от заселенных мест. Они словно притягивают. Я был скорее исключением, но у меня и причина провала искусственная, как позже выяснилось. И здесь такая же закономерность наблюдается». «Как можно больше указателей и листовок везде!» — снова заговорил Терренс. «Люди должны знать, куда идти. Патрули на дорогах, облёты с воздуха. Всё как раньше, но интенсивней. Банды исчезли, так что нет угроз того, что будут засады на маршрутах, и кто-то будет уничтожать указатели. С облётами пока не очень. Все пилоты будут нужны на перегоне техники. Нужны группы водителей, те, которые могут в е с т и броню». Вступил Шун. «Я согласен с тем, что надо тащить сюда всё, что получится, как можно больше». «Давайте организуем несколько наземных патрулей. Дживагин и пикап, нагруженные указателями. Мы так уже делали», — сказал Терренс. «Пусть ездят по дорогам, о т б а с и устанавливают. И всё равно нужны листовки. Тут я поддержу», — поднял я руку. «Надо спасти как можно больше людей». «Флорида», — снова вмешался Шон. «Кто полетит во Флориду и на чём?» Настя быстро потыкала пальцем в планшет, где у неё была какая-то программа с расчётом дистанции между аэропортами Затем сказала, «Да к и у с т две с половиной тысячи миль. Для Пилатуса — предел возможностей. Если сильный встречный ветер или придётся облетать ш т о р м будут проблемы. Можно воспользоваться тем Геркулесом, который мы пригнали. Он точно долетит». «Что нужно сделать?» — Ворон повернулся к ней. «Обслужить, заправить. Специалисты у вас есть. И с утра мы можем вылететь». «Не вы вдвоём!» — заявил он категорично. «Владимир нужен здесь. Наберите экипаж сами, а я дам ещё людей». «Машина в самолёт влезет?» «Одна». «Больше и не надо. Загрузите д ж и в а г и н небронированный, чтобы не искать ничего. Мало ли что там случиться могло. Терренс!» — Ворон показал на моего приятеля. «Это ваша задача. Лучше никто не справится. Берите людей, сколько нужно, и летите. Рассчитывайте так, чтобы ещё и у самолёта охрана оставалась». «Я всё понял. На этот раз я не напрягался. Ворону я доверяю». Я вообще оставшимся здесь доверяю. Мы в одной лодке теперь. А на его месте я распорядился бы именно так. «Владимир!» Вот на самом деле приятно, что именно Владимир, а не Влад, в этой идиотской американской манере. «Я?» «Вам надо в Баффало. Ищите там себе дом. Баффало будет нашим анклавом. Набирайте людей. Если получится всё во Флориде, то будем перевозить людей туда. Почему я?» «Не хотите?» Чуть удивлённо спросил он. «Быть тамошним мэром? Нет. От меня больше польза в другом месте. С этим позже разберёмся. Надо просто занять место и заставить его работать. Собрать всё ценное и полезное. Берите, что нужно, из техники, набирайте людей и начинайте. Ваши люди по-прежнему в Грейт Фоллс. Машина есть. Кого-то можете привлечь оттуда и вперёд. И что у нас со связью теперь? Надо заводить связные самолёты. И возить ими почту. Радиосвязи нормальной уже не будет». — Значит, берите завтра всё, что может понадобиться. Всех, кто может понадобиться, и вперёд. И уже оттуда решайте, как двигаться на тот же Гарден-Сити и дальше. Если у Терренса получится, у вас будут ещё люди. Тут специалисты нужны в первую очередь, которые разберутся, как снова запустить электричество и смогут делать что-то с нефтью. — Возьмите резервный генератор с базы, — сразу сказал Терренс. — Для начала, у о р о н я дам несколько человек, посмотрим, что можно сделать. кивнул тут. «Занимайте аэродром, пришлём их самолётом». Одна проблема цеплялась за другую, другая — за третью, но у меня душа пела, ощущение гора с плеч. Все проблемы, все погони, все враги, все разом исчезли. Остались только свои люди и пусть и хлопотные, но всё же мирные заботы. И не с нуля ведь начинаем. В анклаве Коут-Лейк жизнь давно налажена. «И да, оружие. Всё оружие, вся техника». Чуть нарушил моё мирное настроение Шон. Надо собирать всё, что получится собирать. Вечер. Мы дома. Это самое странное. Вроде бы вот только что сбежали навсегда, нас преследовали, гоняли, пытались поймать, и вдруг дома. Дом обыскали, это заметно, но без всякого усердия. Видимо, понимали, что найти что-то полезное не получится. Всё, что нужно, мы бы взяли с собой. Так, вывернули шкафы, комоды, ящики, но мы за полчаса убрали всё обратно. Ну и казённые пистолеты-пулемёты исчезли. Ну и чёрт с ними, другие получим. А ещё лучше возьму другие в Вайоминге. Мне М-18 предпочтительней. И вот теперь мы сидели на кухне, за чаем так, словно ничего и не случилось. И даже за печеньем заехали по пути. И никто не знал, что нас не было, что мы убегали и всё такое. Здрасте и здрасте. Мы даже не знали, как это всё обсуждать. Настя лишь спросила. — Что, всё? — Ну да, вроде как всё. — ответил я. — Вроде как обсудили. Всё, теперь надо снова просто жить. Обустраиваться, делать карьеру. Будет у нас теперь Углегорск номер два. Но куда комфортнее, я думаю. — Значит, опять всё как было? — Настя усмехнулась. — Зря бегали. — Ну, если бы знать. Я пожал плечами и откусил половину печенья. — Есть у меня подозрение, что из того вылета мы бы обратно не вернулись. — И куда бы делись? — Угнали бы нас в Гарден-Сити, я думаю. «Пилатус как раз для этого отлично подходил. А кто-то из этих ребят наверняка умел водить самолёт. Может, и так», — кивнула Настя. «А как и ещё? Исчезли и они, и Мич, то есть вся компания была агентами федералов. Зачем им тогда было так настаивать на совместном полёте? И всё ж это крыто, е не вернулись с вылета, и всё. Поискали бы, не нашли, но это бывает. Мы могли вполне от курса отклониться, запас топлива позволял, мало ли куда бы полетели». Ты хочешь переехать в Баффало? Ни в коем случае. Я аж головой замотал. Всё, живём здесь и живём. Но поработать там придётся, я думаю. Не отверчусь. Я даже думаю, что Баффало нам не слишком и нужен. Лучше к о м п а к т н е й расселяться в Альберте. А там просто база потребная, через которую можно будет переваливать бесконечный поток техники и всякого имущества. И я уже отсюда никуда. В конце концов, н е хочется самому начать разбираться с тьмой. «Да, лавры Милославского мне не дают покоя. Но также не дает покоя и тьма. Как я с ней завязан теперь, например? Нет, только здесь, раз обожглись. Ты знаешь, я рада, что так получилось. Я этого ждала, даже чувствовала что-то в последнее время. Хотелось улететь, и в то же время улетать было страшно. И вообще всё не так. Теперь хотя бы определённость, верно? Ну вот и она о том же». «Верно, любимая, верно. Заживём теперь спокойней». «Вернёшься, снова будем вместе. Я тебя потом тоже в штатные пилоты на изучение тьмы перетащу. Или лучше вообще иди в инструкторы, так мне всего спокойней». «В инструкторы. Теперь летать можно будет только по компасу и визуальным ориентирам. Это людей с нуля опять учить. GPS кончился. Если до б а с новички летали спокойно, то теперь их отпускать нельзя. Погода изменится и потеряются». «Ну да, об этом я и не подумал». Кстати, в навигации я тоже пока ещё очень так себе. Наткнусь на низкую облачность, потеряюсь. Тогда точно всех сюда надо. Тут хотя бы рельеф плоский. А в той же монтане гор хватает. Можно в тумане и в склон прилететь, или в той же низкой облачности. И у нас есть наша дверь. Настя изобразила пальцами кавычки. Которая в Грэнби. Там было много трупов кругом. Может быть, тьма. Хотя мутных пятен как раз и не было. Первое я увидел в Денвере. «Мы можем слетать посмотреть. От Баффало до Гренби, я думаю, и 500 километров не будет. Туда и обратно 4 часа». «Так близко?» — удивился я. Потом сообразил, что у меня путь из Гренби в Баффало был далеко не прямым. Вот и показалось, что далеко. А на самом деле соседние штаты, рукой подать. Даже на вертолёте можно, наверное, если правильный подобрать. В Баффало много вертолётов, очень много. Они их туда тащили отовсюду. Маленькие сикорские 300, которые швейцары. Летают очень далеко, я помню. И д о б а к и можно поставить. Я теперь всё про вертолёты читаю, что в руки попадается. И их там было, их там стояло. Это я точно помню. Или взять с аэродрома 206-й б ы л Старичок управляется как Хьюи, даже проще. То есть я смогу с ним справляться. А летает далеко. д да о заправлюсь в Грейт Фоллс и оттуда в Баффало. Даже людей смогу прихватить. Он у нас, к слову, с доп-баками. То есть пролетит под 500 энмайлов. Нет, не пойдёт. Он меня свяжет, нам не туда надо гнать, а оттуда. Там что-нибудь найдётся. Так что с дежурным твиноттером. Там ещё люди полетят. Я хочу всё же увидеть, открыта дверь или нет. Настя подождала, но, увидев, что пауза затянулась, сказала то, что я и так понимал. Я бы тоже глянул, исключительно, чтобы быть в курсе. Именно. И почувствовать, открыта дверь или нет. Я кивнул. Интересно, кто из нас больше параноик? Лично я уже никуда отсюда не хочу. В Углегорск — это уж точно. Не сейчас, по крайней мере. Приедут люди из Флориды, заселят ещё и окрестные городки, анклав станет совсем большим, так что нормально здесь будет, я думаю. Даже хорошо, если сравнивать с тем, как могло бы быть. И всё равно как-то странно всё. Немного похоже на сон. Вот сейчас проснусь, и надо опять бежать, а за нами гонятся. Вдруг так резко всё оборвалось, и все проблемы как в унитаз. И проблема с Люси тоже. т Как-то думать об этом не очень вроде и приятно, но на самом деле радует. Теперь можно и не вспоминать. Не было ничего, вот и всё. Не б ы л о у с т а л а вид у Насти был сонный. «А ты как думал?» — усмехнулась она. «Даже не вздумай сегодня. Ну ты понял». «Ну да, вопрос устала у меня часто за признак. Но я тоже устал. Смертельно». а завтра с рассветом вставать, причём нам обоим. «Я просто посочувствовать хотел», — пояснил я. «А ты не весь, что думаешь». «Издалека сочувствуй сегодня, если ты не некрофил». «Ладно, свяжешься с тобой, ещё и не так обзовут». Я отставил пустую чашку. «Я в душ, короче. И спать, без задних ног».